Глава 7. Кисточки. Через некоторое время я снова оказался в квартире Димки. Зашел случайно. Димка жил в центре, недалеко от того места, где у меня пересадка, по дороге в училище и обратно. Пересаживаясь, каждый раз вспоминаю. Здесь живет Димка. Сейчас у меня было настроение поболтать с кем-то. Дверь открыла мать. обрадовалась. Однако Димки дома не оказалось. Ушёл в магазин за продуктами, но должен был скоро вернуться. Мать куда-то спешила, предложила подождать в Димкиной комнате. Оставшись один, я сначала хотел что-нибудь почитать и стал разглядывать книги, что стояли на полке. Одна просто поразила. Димка её в прошлый раз не показывал. В книге необычно большого размера было все о военных кораблях, от парусников до современных крейсеров и линкоров с рисунками и репродукциями картин известных художников, с описаниями и рассказами о подвигах моряков. Некоторые страницы книги были сложены вдвое. Развернув их, открывались схемы и чертежи, разных типов кораблей со всеми мельчайшими подробностями. Я никогда не видел таких книг даже в библиотеке. Я представил себе, как рисую картину морского сражения. Без такой книги сделать это совершенно невозможно. Нужно обязательно попросить книгу у Димки. Он должен дать. Мы ведь друзья. А вдруг подарит Ему ничего не жалко. Подарил же тогда ту то маленькое пианино. Я вдруг подумал: если в комнате оказалась такая книга, здесь наверняка должно быть ещё что-то. Я стал разглядывать всё, что видел на полках. А ведь самое ценное должно быть спрятано, а не лежать на виду. Я такие вещи прятал в шкафу, за буртиком. Где не видно, пока на стол не залезешь, не найдёшь. Ну-ка, посмотрим, что прячешь ты, Дима. Я оказался прав. На шкафу была спрятана плоская деревянная лакированная коробка с винзелями. Оказалось, что это пенал, внутри которого в специальных отделениях лежали пять кисточек. разного размера. Таких кистей я никогда не видел. Каждая была в стеклянной пробирке. Волоски разной толщины. Металлическая обойма каждой кисти, удерживающая волосяной пучок, была отполированной и жёлтого цвета. Уж не золото ли? Всё выглядело нарочито дорогим. Это же надо так зажраться. Мне бы и в голову не пришло сунуть такую кисть в краску. На древках и внутри коробки много иероглифов разных. Японские, наверное. Как то пианино вспомнил я. Кто-то привёз тебе, Дима, а ты даже не рассказал. А говорил, что друг. В горло подкатился комок, от обиды стало трудно дышать. Почему? За что такая несправедливость? Чем я хуже его? Я механически сунул коробку в свою сумку. Воровать у меня и в мыслях не было. Просто так получилось. В этот момент открылась дверь, и в комнату валился Димка. Увидев меня, обрадовался. Оп, привет. Как раз о тебе вспоминал. Тебя мама пустила? Она же ушла. Я не знал, что ты здесь. Давно ждёшь? По моей спине тёк холодный пот. Язык прилип к нёбу. Страшно было подумать, что было бы, если бы Димка увидел, как я прячу коробку с кистями себе в сумку. Он бы решил, что я ворую. А у меня и в мыслях такого не было. Чёрт попутал. Надо дать. Ну как? Ну, что за мёр? Как будто Аршин проглотил. Аршин? Какой Аршин? Я ничего не делал. Я книгу смотрел. Поразительная книга. Хотел у тебя попросить. Да, книга классная. Только дать её не могу. Отец запретил из дома выносить. Никому не даёт. Говорит: "Смотрите, сколько хотите, а вы носить не разрешает". Ну да, я так и думал. Книга-то дорогая, наверное. Вообще-то я просто так зашёл. Хотел спросить: "Ты пойдёшь на выставку, что завтра открывается?" "На выставку?" задумался Димка. "Ну ладно, пойду я, пора мне уже". "Ты что, обиделся что ли? Не торопись". — Давай чаю попьем, я с ушки принес. — Пойми, книга не моя. В этот момент больше всего мне хотелось смыться. Вдруг Димке стрельнет новыми кисточками похвастаться. — Они у меня в сумке. — Да я-то понимаю, что книга не твоя. Я без претензий. Нельзя, значит, нельзя. Ну вот, обиделся. Димка выглядел расстроенным. Ладно, я побежал. Увидимся в училище завтра. Выскочив за дверь, я вытер пот со лба. Только бы он сейчас про свои кисти не вспомнил, а то сразу на меня подумает. Надо подловить момент и подбросить их обратно. Однако таскать коробку с кистями с собой я боялся. Вдруг случайно найдут, залезут в сумку под любым предлогом и найдут. И тогда всё, катастрофа. Что делать с кистями, я не знал. Не то, что пользоваться, открывать боялся. Хотел выбросить, но не смог. Жалко стало. Я прятал их в своей комнате, перекладывал с места на место, опасаясь, что случайно найдёт мама и станет задавать вопросы: "Откуда? Откуда?" Из Японии, вот откуда. Каждый день, встречаясь с Димкой в училище, я ждал, что он спросит: "А не брал ли ты мои кисти?" Одно его появление портило настроение на весь день. Но ничего не происходило. Я вынужден был дружить. Постепенно та история стала забываться. Димка молчал. Вначале мне казалось это подозрительным. Казалось, что он всё знает и просто играет со мной, ждёт подходящего момента. Порой я сам хотел заорать. «Хватит играть! Я знаю, что ты знаешь!» Я начал понимать, что в этом и есть его потаенный смысл. Медленно отравлять мне жизнь. Чтобы я мучился, сожрал себя изнутри. Хотелось ударить его. Но нет, я выдержу. Ты меня не расколешь. Посмотрим, кто кого переиграет. И это было невыносимой пыткой. Учёба подходила к концу. Я ждал, что вот-вот Димка нанесёт удар. Но он молчал.